Много миллионов лет назад. Много миллионов лет назад земля имела совсем другие формы и очертания, другие реки, моря и континенты, и люди на ней жили совсем другие. Они умели летать, вернее, левитировать, видели ауру, читали мысли и могли передавать их на расстоянии, лечили болезни направляя потоки энергии в правильное русло прикосновением рук. Но как-то раз кому-то закралась в голову нехорошая мысль. Кто-то позавидовал соседу, кто-то пожелал жену друга, и понеслось. В ауре стали мелькать темно-красные цвета ярости и эгоцентричности, коричневые пульсации страха, расплаты за совершенные грехи, красно-желтые оттенки нечистых мыслей, и комплексы неполноценности, лимонно-зеленый тонал живости и неискренности, а на индиго наслаивалась розовая пыльца деградаций. И тогда энергия изменилась, а планета сошла со своей орбиты, сдвинулась, стала вращаться в другую сторону, и мир изменился. Одни континенты ушли под воду, скрылась Атлантида, Исчезли многие острова, омываемые морями страны стали горными массивами, разломы в земной коре, создали другие ущелья и пропасти, похоронив прежние цивилизации. А люди перестали обладать внутренним зрением, утратили возможность видеть ауру, левитировать, читать мысли. Лишь немногим избранным. Удалось сохранить этот дар для того, чтобы мир окончательно не пал в пучину греха и безнадежности, а имел возможность когда-нибудь вернуться в прежнее состояние, тогда, когда люди поймут, что фраза «хочешь изменить мир, начни с себя» — не пустой звук, а руководство к действию.